хуже или лучше. Настоящее себе никогда не нравится. Тема на собственное отличается от прошлого и будущего. В античности все три времени существовали сразу. Судьба уже была выткана, и с моэрами не спорили даже олимпийцы. Но с тех пор, как монотеизм ввел стрелу времени в историю, ей стало куда стремиться и чего ждать. Миссию, «Спасение» или «Рая с гуриями». Мое поколение было последним, пережившим нечто похожее, когда ему обещали, что оно будет жить при коммунизме. Когда выяснилось, что коммунизма не будет, его не отменили, а перенесли в прошлое и окрестили, по примеру, восточных немцев «остальгией». Захватившая страну, она создает новый советский миф, которые, в отличие от старого, кормятся не обесмысленной партийной догмой, а избирательной частичной памятью. В этом его преимущество, которое я, ветеран застоя, не могу принять, так как мне не с чем сравнивать. В советское время я знаю по собственному опыту, а постсоветское – по-чужому, если не считать спорадических визитов. И это важно. Всякая утопия строится от противного. А мне это противно, не мозолит глаза, во всяком случае, не каждый день. Из-за этого на меня не действует капризный и пристрастный миф о брежневском этапе советской жизни, из которой пинцетом вытаскивают детали и складывают в живописную, недостоверную и правдоподобную версию. Она строится из многих противоречий и одном союзе «но». Тогда все жили бедно, но именно что все – отчего нищета была не слишком заметна, богатство считалось уделом омерзительных, как в фильме «Берегись автомобиля» жуликов, и партийные боссы упивались убогой роскошью по сравнению с той, что достается сегодня даже не олигархам, а их челяди. Тогда не было свободы слова, но именно потому каждое свободное слово стоило свободы, воспринималось откровением, читалось сердцем, и самиздат был святым. Тогда государственная граница была безнадежно закрыта, но именно поэтому все, что проникало сквозь нее, открывало мир в его лучших, а не каких попало проявлениях, будь то экзистенциальная философия, вольный джаз, карнавальное кино и современная во всех отношениях проза. Тогда была свирепая и нетерпимая к любому инакомыслию власть, но... Именно поэтому ее никто, в отличие от пресловутых 86%, не любил, не принимал всерьез и не считал за людей. Тогда царила тотально обесцененная марксистская риторика. Но именно поэтому она никого не соблазняла и не составляла конкуренции, неофициальной мысли от Сартра и Хайдегера до битников и йоги. Тогда боролись с религией, но... Именно поэтому она оказалась независимой от власти, слыла честной, привлекала искренних и дарила духовный опыт тем, кто рисковал его добиваться. Тогда империя прикрывалась интернационализмом, но именно поэтому всякий, не исключая великорусский национализм, выглядел романтичным, безопасным и художественно оправданным, как у деревенщиков, а не антисемитским, как у них же, но чуть позже. Тогда нечего было есть, но именно поэтому угощение было скупым и щедрым, обед оборачивался пиром, пусть и на газете, и застолье заменяло парламент, как минимум для своих. Но самым важным отличием двух эпох и психических состояний оказалась надежда и ее отсутствие. Как известно, из всех бед и напастей в ящике Пандоры осталась только надежда. Возможно, потому что без нее нам легче переносить обрушившееся из открытого ящика несчастье. Сам я жил в стране, где власть, режим и Брежнев, какую бы фамилию он ни носил, ощущались вечными, как пирамиды, и неуязвимыми, как сфинкс. После Праги мы не надеялись на перемены. Ведь и ЦРУ в них не верила. Выжить можно было либо снаружи, как это делали иммигранты, либо внутри. как получалось и тех же иммигрантов, не покинувших страну. Мир без надежды исключал союз с властью, как это случалось в 60-х, и оставлял наедине с собой, позволяя, вынуждая, создать собственную окружающую среду и жить в ней по лагерным правилам. Не верь, не бойся, не проси. Падение коммунизма, или то, что мы приняли за таковое, создало прецедент, продемонстрировав, что может быть не только хуже, но и лучше. Надежда подбивает переждать свинцовые мерзости будней, даже если не рассчитываешь дожить до иного будущего. И этот груз тянет назад в прошедшее, ставшее убежищем и мифом. Обычно прошлое так незаметно перетекает в настоящее, что границу определяем не мы, а история. Раньше было до войны, потом при советской власти. Но у меня веха другая и персональная, до отъезда. Оставив исчезнувшую страну в ее самый серый период, я не путаю ностальгию с остальгией. Проверить себя мне помогли власти независимой Латвии, обнародовавшие теперь уже знаменитые мешки КГБ. Опубликованные карточки секретных агентов вызвали скандал в республике и бурю в моей душе. Первый, впрочем, был меньше второй. Думаю, потому что для них советскую власть вытесняли более актуальные проблемы и гадости. А для меня та самая власть так и осталась первородным грехом. К тому же, тут было замешано личное. В небогатой литературной жизни тогдашней Латвии он был центром притяжения. Каждая его статья в нашей либеральной газете «Советская молодежь» горячо обсуждалась не только советской, но и антисоветской молодежью. Альпинист, ковбой, франдер. Он писал с душой и азартом на спортивно-моральные темы в духе Высоцкого, если друг оказался вдруг. К тому же он знал английский, перевел тонну детективов, пока уже в перестройку не добрался до Оруэлла. Неотразимый в компании острослов, он рассказывал лучшие анекдоты про Брежнева, делился стихами Бродского и был моим старшим товарищем, на которого я хотел походить, когда, наконец, вырасту. Кроме того... Как теперь узнали все, он был секретным агентом латвийского КГБ под кличкой Квиллер, заимствованный из шпионского романа. Органы завербовали его в 1972 году, как раз тогда, когда я начинал робко печататься в нашей комсомольской, но свободомыслящей газете. И также робко выпивать с ее сотрудниками, включая их и моего кумира. Я больше сорока лет живу в Америке, Латвия почти тридцать лет живет свободной, и мой герой больше пяти лет не живет вовсе. Но, найдя среди других его карточку, я мгновенно, как будто бы не было этого долгого срока, вернулся обратно, и где-то под ложечкой воскрес серый, а не черный, как у родителей, страх, который внушал нам угловой дом с легкомысленными архитектурными излишествами. Режа знали, что там расположился КГБ. и обходили его стороной. Оказалось, однако, что не все. Среди агентуры видны политики, иерархи церкви, выдающиеся спортсмены, талантливые актеры и лучшая художница республики. Дошло до того, что попавшие в список считают неудачниками тех, кого там нет. Но я все равно не тороплюсь никого клеймить и называть имена. Все равно все сейчас их знают, так хоть не от меня. Осуждать, кажется, мне имеют полное право лишь те, кто устоял перед жутким испытанием, которого мне посчастливилось избежать. Для одних это был нестерпимый соблазн успеха, аспирантура, выставка, книга, заграница. Для других понятный страх. Третьи согнулись под угрозой шантажа. В-четвертых КГБ завораживал, как темная и могучая, словно Воланда, сила. Но каковы бы ни были мотивы, результат один – предательство, регулярно повторявшееся на особых явочных квартирах. Я не верю, что эта процедура для кого-нибудь могла пройти бесследно. Каждый стукач жил двойной исковерканной жизнью, которую он прятал от всех, прежде всего от себя. Собственно, в этом и заключались цели и средства – раздавить человека. приспособив его к старшему брату, о котором так много знал этот самый Квиллер, переводивший «1984». Преступление было и наказанием, и жертвы делили с палачами кошмар той жизни, по которой теперь осмеливаются тосковать те, кто ее не знал, забыл или врет. Партия читателей В России, как бы она ни называлась, никогда не было полноценных политических партий. А те, что все-таки появлялись, жили недолго и умирали мучительно. Поскольку литература, как справедливо учила школы и жизнь, заменяла нам политику, то резонно предположить, что единственной жизнеспособной партии в стране следует считать читателей вообще о заядлых тем более. В 60-е, как я когда-то прикинул, сложив подписчиков толстых журналов, Таких было миллиона полтора. Вот они-то, в отличие от коммунистической, и составляли настоящую партию. Даже две. Дело в том, что, подчиняясь парламентскому инстинкту, который всегда делит политику на два, тогдашние читатели были либо поклонниками «Нового мира», либо любителями «Октября». Враждой не меньше Гвельфов и Гибелинов они могли встретиться разве что в бане. «Были, конечно, исключения. Неужели, — сказала Ахматова, напечатав стихи в октябре, — вы считаете, что я отличаю ваши либеральные журналы от ваших... редакционных?» Но Ахматова глядела на советские будни с высоты Серебряного века. Остальные мечтали перебраться из Железного века в бумажный, не угодив в каменный. В те времена для нас не Куба, а Новый мир был островом свободы. Сейчас над этим легко смеяться, потому что та свобода говорила арабским языком оповой словесности. Угодить ее читателю было просто, но опасно, хотя не всегда и не очень. Политика всегда упрощает искусство, особенно тогда, когда вынуждает его выкручиваться. Сложность изоповой словесности мнимая. В конечном счете она говорит лишь то, что и без нее все знают, но хотят услышать и расшифровать. однако искусство не задачка с ответом а зопова речь никогда не заменит прямую неудивительно что так быстро забылась словесность поставившая изворотливость на постамент на котором не устояли прежние кумиры игра без цензуры что футбол без вратаря беседуя об этом с евтушенко я спросил сколько вы написали стихов о которых жалеете сто тысяч строк мгновенно будто всю жизнь готовился ответил он но добавил, что всего их сочинил треть миллиона. И на них, добавлю я, выросло целое поколение, может, и два, мое и отцовское. По-моему, это главное, ибо наиболее ценной частью творческого наследия всей той лукавой эпохи стали не книги, а их читатели. Это они с азартом обсуждали толстые журналы, в которых тлела общественная мысль. Это они обожали Высоцкого, знали наизусть Галича и до утра пели о Куджаву. Это они внимали Тарковскому, это они раскупали миллионы умных книг, придумывали анекдоты, шутили в КВН и стояли ночами за билетами на Таганку. Следя за Крамолой, они умели ее найти там, куда не добирались даже опричники. То в Ташкентской звезде Востока, то в Бурятском Байкале, осмеливавшимся напечатать вторую часть гениальной улитки на склоне. Всех этих людей Солженицын назвал «образованщиной». и я люблю его не за это. По Солженицыну советскую интеллигенцию составлял тот слой образованных людей, который не разделял его мнительные религиозные и национальные взгляды. По мне, в образованщину входили папа с мамой, плюс все, с кем они дружили. Иногда их называли ИТР, и в этом было много правды, потому что от инженерно-технических работников обычно требовалось меньше мерзости, чем от гуманитариев. а интересы у них были те же. Именно им, читателям, обычная советская жизнь обязана всему хорошему, что в ней все-таки было. И тем обиднее, что Сложеницын брезгливо вычеркнул из соотечественников целый класс, который мы бы сейчас назвали средним, несмотря на все оговорки, которых требовала трудная история, сумасшедшая власть и нетривиальная экономика. Конечно, ничего среднего в этом среднем классе не было, Ни в доходах, ни в образовании, ни в интересах, ни в выпивке. Бедность тут компенсировали любознательностью. Свободу заменяли дружбой, политику самоздатом, за границу байдаркой, все остальное водкой. В том мире многого не хватало. Выборов, парламента, заграничного паспорта и всегда денег. Но было и много лишнего, больше всего просвещения. Первый томик Мандельштама я обменял на мою двухнедельную зарплату пожарного. Дороже стихов не бывает. Уже в Америке я познакомился с дамой, которая двести раз перепечатывала собачье сердце. Куда же делись читатели той эпохи, когда она кончилась? Они перешли от литературы к истории и совершили перестройку, похоронив коммунизм, насколько это оказалось возможным. Я знаю, что сейчас это редко считают заслугой, но уверяю, что жизнь без всего, что пришло с перестройкой, никому бы теперь не понравилась. Самый светлый идеал павшего режима был уже коммунизм не Маркса, а Хонекера, социализм с колбасой и эффективной секретной полицией. Любоваться строем ГДР могли только приехавшие по службе и с Востока. Но я прилетел в Берлин с Запада. Когда город еще не сросся, и каждому было ясно, по какую сторону рухнувшей стены был разноцветный мир, а по какую черно-белый. В Таллинском музее оккупации больше колючей проволоки меня поразил советский автомат с газировкой. Я уже забыл, каким он был скучным, убогим, бесцветным. Какой же была та жизнь, если мы этого никогда не замечали, пока не заметили. Однажды я видел фотохронику перестройки. Это была серия снимков одной площади на протяжении судьбоносных месяцев. На первых, не толпа, а группа с отрешенными жертвенными лицами. Вот-вот посадят. Но дальше больше. Причем сразу всего и людей, и детей, и улыбок. Только милиции меньше, еще и потому, что те, кто в форме, не лезли в кадр, боясь оказаться не на той стороне истории. Разглядывая людей, сломавших режим, которого и свои, и чужие боялись до судорог, я поймал себя на мысли что узнаю всех и каждого бородатые физики и волосатые лирики умело лавируя между конформизмом и тюрьмой они вырулили к свободе отчасти потому что начитавшись толстых журналов всю жизнь учились избегать подлости отличать своих терпеть чужих боготворить культуру и верить в ее искупительную силу что же стало с ними сегодня да ничего особенного по моему Они изменились меньше своей страны. С этим не все согласны. Мне говорят, что время образованщины кончилось. Скептики полагают, что ее заменил офисный планктон с узкими интересами и широкими возможностями. Они осторожны, потому что им есть что терять. Они не любознательны, потому что уже все видели. Они не рвутся за колею, потому что обходятся комфортом. Их труднее удивить и проще разочаровать. Они уже не живут на кухне, меньше пьют, знают языки, не боятся границ и ценят свободу их пересекать. Возможно, так и есть, но в главном все осталось там, где началось. Читатели по-прежнему составляют партию здравомыслящих, которой отечественная культура обязана своим существованием во все времена и при любых режимах. Разные и похожие, они не знакомы друг с другом, но я знаю, как их отличить при встрече. Они, как исчерпывающие точно, сказал Гайдар, хотят жить в Европе, не покидая России. Боясь того православия, что вырождается в национальную форму реваншизма, они мечтают догнать Запад, не попав в Иран. Я знаю, где их найти. На похоронах Стругацкого и Германа. Часто в Фейсбуке и всегда среди подписчиков «Новой газеты». Чекист. Еще в детстве я узнал, что некоторые слова, как и некоторые люди, умеют не только умирать, но и воскресать. Тогда меня поразил вратарь. Я еще не знал, что раньше он назывался голкипером. Лишь намного позже я услышал пышный старославянский корень. Он мне вновь встретился в Белграде на табличке «Молимо затворяйте врата». Я сразу понял, чего от меня хотят, и закрыл двери. Другой пример оборотни. Я думал, что они встречаются только в сказках, пока мне не показали дачу одного милиционера в Подмосковье, погоревшего на демонстрации своего золотого унитаза. С тех пор я настороженно отношусь к фольклору и правильно делаю, ибо он решительно вползает в новую жизнь, принимая обличье, скажем, троллей. Популярные на всем севере, но особенно в Норвегии, они встречают и провожают каждого туриста, как наши матрешки». Предпочитая знакомое зло неизвестному, местные приспособили тролли для брелоков, статуэток и детских игрушек. Тролли, конечно, гадят, но по мелочам, то ключи сопрут, то шнурки развяжут, то по ночам шуршат. Зато известно, кто виноват и что делать, терпеть со смехом. Наверное, так следует себя вести с теми троллями, что переехали на юг и обосновались в Ольгино. Их можно узнать по грязным лапам и орфографическим ошибкам. Тролли, не отличавшиеся умом еще в Пергюнте, ничуть не поумнели, добравшись до компьютера и репертуар их тот же, вранье и пакости. Хуже, что теперь, читая глупости, я никогда не уверен, пишет ли их живой автор или фольклорный персонаж. История мертвых, живых и оживших слов завораживает, демонстрируя, что каждое имеет свой вес, давление и влияние. Классический пример у Синявского Революция победила, писал он.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 Или еще более воздушным, сами понимаете. И все же чекисты, отсидевшись в историко-революционных боевиках, не исчезли из языка. Они ждали своего времени, как динозавры из парка юрского периода. И когда оно пришло, слово «зомби» вышло на речевую поверхность 21 века с той же зловещей убедительностью, какая была свойственна чекистам век назад. В разгар перестройки, когда даже небожители заразил азарт реформ, мне посчастливилось услышать, что о них думает Бродский. В тот день он давал самое диковинное интервью из всех, что я читал и слышал. Разгоряченный шотландским виски и внимающей компанией, поэт сыпал афоризмами, блистал парадоксами, строил и рассыпал геополитические концепции и историософские гипотезы. Он начал с того, что предложил называть охваченную переделками страну не прежним, а новым именем. Штирлиц. Дальше больше. «Все пытались осуществить городскую утопию», — сказал он. «Пора испробовать утопию крестьянскую». «Как в Камбодже», — подумал я, но не решился перебить классика. «А главное», — разошелся Бродский, — «нельзя упустить шанс использовать секретную полицию». До сих пор она защищала государство от личности. Теперь следует направить грандиозные материальные людские ресурсы КГБ или как там он теперь называется на защиту личности от государства. Но ведь КГБ и есть государство, рвалось из меня, но я опять промолчал, завороженный размахом мысли, граничащей как мне и до сих пор кажется с безумием. Тем не менее скромное предложение Бродского не оставляет меня в покое. ибо в нем различима та подспудная мысль, что объясняет реанимацию слова и дела чекистов. В отличие от комсомольских крестин, политбюро, строя отрядов и партии в единственном числе, чекисты живы не только на Лубянке, но и в общественном сознании, где они представляют силу могучую, опасную и амбивалентную, словно атомная энергия. В сущности, именно это и имел в виду Бродский, считая возможным, более того, необходимым сменить знаки, Чтобы чекисты стали той силой, что вечно хочет зла, но совершает благо, каким бы прихотливым капризом гения не была эта мысль в ней меньше оригинального, чем нам кажется. Об этом можно судить по писателям, создавшим наиболее привлекательную идеологическую систему. Она, пожалуй, такой и осталась, только сперва авторы назвали ее коммунизмом, а чуть позже переименовали в мир полудня. Я знаю высокомерных читателей, которые. Снисходительно считают утопию братьев Стругацких солнечным городом незнайки для старших, а не для младших школьников. Меня это не смущает, а радует, ибо дает шанс сохранить веру юности в светлое будущее. Мир без границ и денег, где все заняты только творческим трудом, будучи уверены, что понедельник начинается в субботу. И я знаю, что такого не бывает. Стругацкие об этом сами писали, уверяя, что придумали мир, в котором мечтали жить. И сами же объяснили, почему он невозможен. Как только их фантастика чуть подросла и перебралась из страны багровых туч на Землю, выяснилось, что строительству утопии мешают не злые власти, а простые, очень простые люди. «Главное всегда остается на Земле, и я останусь на Земле», говорит в финале стажеров бортинженер космического корабля Иван Жирин, чтобы в следующей книге явиться читателю в ином качестве. Новый Жилин – главный и единственный положительный герой повести «Хищные вещи века», секретный сотрудник Совета Безопасности, призванного охранять людей самих себя, так как, оставшись без присмотра, они превращаются в бездуховное стадо. И это только начало. Тайным агентом добра служит Румата из повести «Трудно быть богом». В обитаемом острове самый влиятельный персонаж – странник. Он же Рудольф Сикорский из Совета Галактической Безопасности Земли. В первоначальном варианте эта организация называлась Комиссия Галактической Безопасности. Но, прочитав аббревиатуру, авторов вынудили внести изменения. Одно из 896. Цензура, однако, не заметила, что странник вовсе не отрицательный персонаж. Наоборот, только он взрослый в мире злых и добрых детей. Лишь странник, скажем, знает, что такое инфляция и как опасно лучевое голодание людей, лишенных ежедневной порции пропаганды. Понятно, что именно ему выпадает роль наставника помудревшего камерера. В книгах Жук в муравейнике и Ветер гасит бурю Максим возвращается на землю законспирированным агентом все тех же секретных служб, призванных охранять человечество от неведомых им опасностей прогресса. Все разновидности тайной полиции и фантастики Стругацких играют одну роль, ту, о которой мечтал Бродский. Рыцари добра, охраняющие нас от нас же. Мы ж себя знаем и догадываемся, как опасны люди, оставленные на произвол своей бездумной воли и греховных соблазнов. За всем этим стоит безусловный рефлекс, страх перед демократией. И он вполне понятен. Демократия – эксперимент, редкий в истории Запада и не существовавший в прошлом Востока. В Древнем Китае было сто философских школ и ни одна не додумалась до демократии. Бродский объяснил почему, рассуждая о демократии в стране с миллиардным населением. Какой парламент, писал он в эссе о диктатуре, получился бы там и сколько десятков миллионов людей оказалось бы в меньшинстве? Демократия ведь и правда всегда опасна. Она убила Сократа, обрадовалась Крыму, выбрала Трампа и даже не обещает исправиться. Но прожив как евреи в пустыне 40 лет в демократической пар Америке, я знаю одно. Только демократия, периодически и мирно меняя власти, вынуждает двигаться галсами, а не переть напрямую в неизбежный тупик. Об этом писал тот же Бродский. Империя похожа на Трирему, в канале для Триремы слишком узком. Грибцы колотят веслами по суше, и камни сильно обдирают борт. Три дня с Дау. Атлантида. Я приехал в Берлин, ровно ничего не зная о проекте. Кроме того, что его произносят с большой буквы и держат в секрете. акт о неразглашении которого я тоже подписал, хоть и не кровью. Конечно, краем уха я слышал о том, что Илья Хржановский соорудил в Харькове научно-исследовательский институт в натуральную величину из настоящих кирпичей и досок и запустил туда, как рыбок в аквариум, множество народу, взяв с каждого обязательство жить, пить, есть, дышать, и одеваться так, как это делали люди в СССР между 1938 и 1968 годами. Это я знал, но не знал, зачем была воскрешена эта советская Атлантида. Мне этого так и не сказали ни те, кто приглашал, ни те, кто принимал, ни тот, кто все это устроил. В Берлине многолюдный проект Дау обустроился в глубинах театра, все еще носящего столь подходящее имя Максима Горького. В квартале от него университет, где преподавал Гегель и стоит бронзовый Маркс. Другой Маркс, но уже с щуплым Энгельсом, расположился в сквере по соседству. Другими словами, гнездо было выбрано осознанно и точно. На театральном балконе, с которого хорошо произносить речи в революционные праздники, висел флаг проекта. Абсолютно прозрачный он ничего не символизировал, а значит, не мог ни о чем проболтаться. В «Пойе меня ждала проходная». Ради аутентичности для нее пришлось воскресить вахтеров и разучить их улыбаться. Стены украшали вожди. гобелен с задумчивым Лениным. Ковер с Лениным, похожим на Туркмена. Золототканный портрет Троцкого с дамой. «Это еще кто?» — спросил я, хотя дал себе слово не удивляться. «Догадайтесь. Клара Цеткин. Роза Люксембург. Неужели Крупская?» — пустился я во все тяжкие. «Это муза». а еще писатель, укорили меня и повели осматривать заповедные глубины. Все здесь было как у кавки, с умыслом, но без смысла. В коридорах, словно в школьном спортзале, стояли четвероногие, козлы и кони со спиленными ручками, а значит, негодные для гимнастических и любых других упражнений. Слоноподобные серванты давились консервными банками, большинство со сгущенкой, другие без наклеек. В просторном зале с лепниной стояли письменные столы с бюрократическими завитушками. Под зелеными лампами сидели девушки вполне современного вида. Самая молодая пришла в ватнике, то ли в модном, то ли в старом. Жизнь бурлила вокруг буфета, где подавали борщ и пельмени в исполнении личного повара Порошенко, непонятно, как здесь оказавшегося. Этот... Эклектичный мирок служил своего рода предбанником, где мы снимали себя все сегодняшнее, чтобы погрузиться в прошлое. Выдуманное, но настоящее. Каждый, кто снимался в проекте, обязательно переодевался в старое, включая исподнее. «Это не кино», — сказали мне, отправляя в просмотровый зал. «А что? Сами увидите». «Как хоть называется?» «Никак». «О чем?» «Но этого никто не знает». Я примирился и с этим. Мне уже отказали в знакомстве с каким-либо манифестом, предисловием, жанровым определением или чем-нибудь еще, что может предопределить точку зрения зрителя. С экраном я остался наедине, не было даже титров. Просто в душном зале с мягкой мебелью погас свет, и на экране появлялись незнакомые люди, занятые своими мыслями и делами. Хэппининг начался. Зона Британский историк Эрик Хопсбаум писал «У каждого из нас есть сумеречная зона, располагающаяся между историей и памятью. В этой зоне смешивается прошлое, известное всем с тем, что помним мы, наши и их родители». История глубиной в три поколения не совсем ею является. Она, продолжает Хобсбаум, состоит из несвязных, неполных образов прошлого, иногда туманных, иногда вполне четких. Эта история является частью нас самих, но уже не вполне нам подвластной. Ее можно уподобить красочной старинной карте, полной пунктирных линий и белых пятен, обрамленной рисунками чудовищ. Таким мне показался мир, в который меня затащил экран. Мы о нем почти ничего не знаем, но о многом догадываемся. Посреди советской власти стоит ее герметически запертый оплот – институт, где создают гарантию режима – атомную бомбу. Это происходит под руководством гениального физика Дау, который не очень похож на Ландау, уже потому что его представляет знаменитый дирижер Теодор Курензис греческого происхождения. Впрочем, эти знания занесены снаружи, внутри другое. Физики и лирики, повара, дворники, буфетчицы, завхозы, их жены, друзья, враги, любовницы, а также охрана, немая с собаками, говорящая в отделе кадров. Выстроив себе декорацию, проект впустил в нее настоящих людей, каждый из которых играет лишь свою роль, себя. Остальное, конфликты, диалоги, пьянки, допросы, сцены любви и драки спровоцированы сюжетом, хотя его и нет. Есть расплывчатые правила игры – черного и белого не называть, да и нет не говорить, за пределы места и времени не высовываться и не ждать подсказки. С этого, как я понимаю, все началось. Но этим, в чем я убедился, ничего не кончилось. Проект подмял под себя замысел и эволюционировал в неожиданных для всех направлениях.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 Это не значит, что на экране нет ничего связанного. Но это значит, что связанность возникает в сознании зрителя, как бы этому ни противился сам проект. Не хаос и порядок, а жизнь. Такая, какая она только и может быть в сумеречной зоне. Зыбкая, но убедительная действительность, одновременно подлинная и вымышленная. Она соткана памятью, искажена забвением и сочится жизненной правдой, придающий всему экзальтированный и навязчивый привкус подлинности. Я видел на экране десятки людей, носящих чужие имена и примеряющих чужие судьбы. Каждый без исключения выглядел на экране так естественно, как и не снилось профессиональным актерам. Но что же все-таки происходит на экране? Обычно знакомство с проектом начинается с фильма «Смелые люди». Ранние 50-е. Коммунальная квартира внутри института. Физики и их жены. Застолье в общей гостиной. Длинные, не слишком интересные разговоры. Напряженные отношения между парами. Иногда секс, и тогда камера не отворачивается от пары, не стесняясь показывать голое, к тому же волосатое мужское тело. От досуга к работе. На черной доске пишут... Формулы, понятные только тем, кто их исправляет. Все физики на экране, физики и за пределами проекта. Всегда серый пейзаж. Такой же интерьер, бесконечные коридоры, закрытые двери. Под открытым небом охрана с овчарками. Темная, мрачная, клаустрофобическая жизнь, осененная ужасом. Источник зла и реактор кошмара – первый отдел. Тем, кто знает, чем там занимались, объяснять не надо. Тем, кто не знает – бесполезно. Сосредоточенная здесь сила опасна своей универсальной угрозой. Она сама не знает, что делает и зачем, ибо в этой зоне все понимают без слов и принимают как само собой разумеющееся. Власти олицетворяют двое сотрудников. В букваре так изображали пожилых путейцев. В настоящей жизни один заведовал женской тюрьмой, другой мужской. Мы их видим за работой. Идет вербовка одного из ученых. Его уговаривают по-хорошему логикой и по-плохому угрозами. Он отказывается, и ему это сходит с рук. В сущности, это игра, ибо никому не нужны доносы. Врагами народа здесь назначают с тем же произволом, э, с которым к нам приходит смерть, к этому привыкли. С этим живут, любят, творят, но страх коверкает душу и тянет ее к земле, как та же смерть, в которую рядится власть. Это исходные условия игры в прошлое плюс экстаз достоверности. Проект пользуется только настоящими, надолго пережившими хозяев вещами. Скопив в себе душный запах истории, они сразу заряжают, одушевляют и овеществляют ту самую сумеречную зону и заставляют в нее безоговорочно верить. Алексей Герман, тень которого витает над проектом, Рассказывал, что, снимая Лапшина, обращался к довоенным служебным фильмам по технике безопасности. Реальность, пойманная в них, невзначай, служила камертоном для той, что он пытался схватить и перенести на экран. Ту же цель преследует проект. Любая вещь наделена отдельным нарративным потенциалом. Хрустальная рюмка, перо-уточка, дубовая мебель, обильное нижнее белье – Каждый номер в этом преискуранте мог бы выступить солистом с монологом. Но собравшись в натюрморт, мертвые вещи излучают живую повествовательную энергию. Их подлинность – залог искренности. Кино без сценария, в котором камера никогда не останавливается, вынуждает каждого соучастника говорить, что взбредет и вести себя так, как может, даже если не хочет. Это не перевоплощение, это провокация, и она удалась. Чего бы это ни стоило и тем, кто на экране, и тем, кто в зале. Табу. Ко второму дню просмотров я принял правила и внес коррективы. Представь, втолковывал я себе, что попал в чужой мир и остался в нем без карты, путеводителя, проводника и словаря. Здесь многое знакомо, но смутно. Кое-что понятно, но не всегда. Тут можно выжить, но не наверняка. Уже этим, — вмешался ехидный внутренний голос, — этот мир не отличается от жизни любой и нашей. Все это, однако, не отменяет странностей, которые я пытался принять, продираясь сквозь малопонятный язык. Иногда буквально, как это случилось с тем фильмом, что шел по-гречески без перевода. Но это уже было не так важно, потому что проект вывернулся из дебюта, сменив не только правила игры, но и саму игру. Пытаясь проникнуть вглубь его эволюции, я пришел к выводу, что с ней никто не мог справиться. Зачатый однозначным замыслом, проект выродился в многоголового монстра, где каждая голова рассказывает о себе так, как свойственно именно ей, без оглядки на соседей. Не в силах выстроить сквозной, да и любой другой сюжет, я чувствовал нарастающее раздражение, пока не вспомнил Улиса. Джойс ведь тоже не знал, что, исчерпав дотошный гиперреализм первыми эпизодами, пустится во все тяжкие, разыгрывая каждую главу по другим нотам на другом инструменте. Роман скрепляла лишь единство времени. Все происходило 16 июня 1904 года. Если продолжить аналогию, то можно сказать, что проект объединяет только место действия, причем настолько замкнутое, что мы вынуждены заключить. За пределами проекта нет ничего. И этот вакуум душит зрителя, загоняя его обратно в реальность института. По дороге, стремясь отмежеваться от обычного кино, проект нарушает все табу, лексические и физиологические, вплоть до инцеста. Разумеется, мат и секс нельзя считать запретными в современном искусстве. Важно, как с этим обходится в проекте, где мат – гласолалия, а секс не замечает границ. Институт делится наверх и низ, на мир лабораторий и обслуживающий его буфет. Вездесущие чекисты с собаками и бес соединяют обе части, но внутри каждой действует свой этикет. Даже пьют по-разному. Смерды – водку, элита – коньяк и шампанское, нелепое с колбасой. То же с матом. Вверху он выполняет обычные функции, оскорбляет, указывает, спорит и заменяет глаголы. Но снизу все куда интереснее. Тут мат – не язык, а птичье пение. Матом не выражают мысли, а обозначают территорию или заполняют паузу, ибо тишина невыносимо глубокомысленно. Лучше всего это видно в изнурительном, но стилистически выдержанном эпизоде, который внутри проекта называют Саши и Валера. А я бы переначал в «Ромео и Ромео», потому что речь идет о гомосексуальной любви институтских дворников. Для этих двоих мат – средства несостоявшейся коммуникации. Они не понимают друг друга, потому что напрочь не способны к символическому, речевому контакту. Лишенные членораздельного языка не общаются на ощупь и создают пару, обходясь первичным инстинктом, безразличным ко всему от интеллекта до пола. Сама монотонность этого действа скрывает от посторонних его интенсивность. Сцена свидания на языке мата и мордобоя рассказывает историю не этой, а каждой любви, включая любовь человека к Богу, и если уж на то пошло Бога к человеку. Собственно, поэтому. Долгий фильм завершает бессвязное, но обжигающе горячая молитвы героя в сортире. Смысл ее, как и всего фильма, в том, что любовь не имеет цены и градаций. Двум дворникам она так же дорога, как и Ромео с Джульеттой. Богу ведь все равно, он любит всех. Но это, как и многое другое, уже не имеет отношения к институту. Крысы третий день я провел уже столько времени в просмотровом зале, что этнографический интерес сменился антропологическим. За это время институт переехал от проблем физических к биологическим, от создания атомной бомбы к выращиванию сверхчеловека. При этом не изменилась ни коммунистическая риторика, ни чекистская опека, ни советские ритуалы вроде партийного собрания, где клеймят за домино со стриптизом. Той же осталась и позиция зрителя. Его, меня, заставили быть свидетелем, насильно назначили исповедником, узнающим столько, сколько возможно о человеке, которого вынудили, соблазнили, говорить своими словами то, что он считает правдой. В таком повествовательном пространстве кажется невозможным выстроить целостную концепцию проекта, который сопротивляется попыткам осмысления с помощью метафорических рычагов. Но мне до этого нет дела, как проекту до меня. Чтобы освоить чужой мир, я должен найти его начало и досмотреть его конец. Институт это наука, лаборатория всего, ночная с крыс. В первой увиденной мной сцене одной из них запускают иглу в мозг. В конце этого же фильма крыси уже отрезают голову напрочь. Ученые изучают крыс, чтобы понять их мир и переделать свой. Крысы средства, но они пунктиром пробегают чуть ли не по всем сериям проекта, вынуждая зрителей видеть в них метафору. В последней, апокалиптической части проекта, той, где разрушается институт, лабораторные крысы как бы становятся людьми. Урок пошел впрок, и наука добилась своего, вывела сверху людей с расширенными возможностями и суженным сознанием. Глядя на них, мы. С неожиданной симпатией оглядываемся на толпу из прошлого с их человеческими, слишком человеческими, как сказал бы Ницше, пороками. Алкаши-матершинники, растлители и предатели, приспособленцы и проходимцы, они располагаются по нашу сторону видовой границы. За ней живут улучшенные экземпляры. «Лучший враг хорошего», — сказал тот же Ницше, — «и первое обречено уничтожить второе». Неофашисты с их, пожалуй, чересчур идиотским лозунгом «За светлое будущее наших белых детей» убивают институт. Вырвавшиеся на свободу экспериментальные крысы мстят людям за то, что те их создали. Но не им принадлежит будущее. В финале всего, что я увидел за три дня на экране в Берлине, было стадо свиней, избежавших гекатомбы, чтобы населить руины и стать... Если вспомнить библейскую притчу, последней обителью бесов, столько лет населявших институт.